Глава 25. Новые знакомства. Кузина Мария вошла в сопровождение двух посыльных, нагруженных корзинами с цветами, которыми предстояло украсить гостиную госпожи де Бернштейн перед тем, как начнется съезд приглашенных на этот вечер. Три лакея в ливреях, щедро украшенных золотым шнуром, расставили шесть карточных столиков. Дворецкий в черном кафтане, в парике с кошельком и пышных кружевных манжетах, величественный, словно на боку у него висела шпага, явился вслед за слугами, которые принесли связки свечей, и принялся вставлять по две свечи в канделябры на столиках, а также в серебряный бранат дубовыми панелями, позолоченными лучами заходящего солнца, как и зеленые лужайки за окном, скалы, купы деревьев и озаренные вечерним светом дома. По лужайкам и их пятнами теней прогуливались группы разноцветных фигур в фижмах, пудренных париках и парче. Напротив окон баронессы располагалась открытая галерея и променад, где всегда царило оживление, шаркали бесчисленные подошвы и слышался нестройный хор голосов. Рядом играл оркестр, услаждая слух съехавшихся на воды. Парадная гостиная госпожи Бернштейн могла бы не подойти отшельнику или любителю наук, но тем, кому нравится оживленная суматоха, веселье, яркий свет и возможность видеть все, что происходит в этом нарядном многолюдном городке, не могли бы отыскать лучшей квартиры. А когда ее окна освещались, публика, прогуливавшаяся внизу, понимала, что ее милость дома и устраивает карточный вечер, на который совсем нетрудно получить приглашение. Да, кстати, о былых временах. Мне кажется, ночная жизнь светского общества сто лет назад была довольно темной. Тогда в гостиных зажигалась не более одной восковой свечи, и там, где теперь горят десятки, не говоря уж о газовых рожках и чудесном новом освещении клубов. Отвратительные, оплывающие сальные огарки чудили и коптили в коридорах. В каждом театре имелась важная должность гасителя свечей. Взгляните-ка на картины Хогарта, как они темны, а его пирушки словно покрыты копотью сальных свечей. В модном браке, в пышной анфиладе гостиных Виконта Мота, где он и его супруга, когда разъехались все гости, Сидя, отзевая вслед отчаявшемуся управителю, можно насчитать не более восьми свечей, по одной на двух карточных столах и шесть в медной люстре. Когда теперь Джон Брифлес, адвокат без практики, приглашает друзей на устрицы к себе на квартиру в колодезном дворе в темпле, он зажигает вдвое больше свечей. Так будем утешаться мыслью, что Людовик XIV во всей славе своей устраивал блистательные праздники во мраке и благословим мистера Прайса и других светоносцев за то, что они уничтожили гнусное баранье сало нашей юности. Итак, Мария, явившись с цветами, сама прекраснейший цветок принялась расставлять по вазам розы, турецкие гвоздики и прочие, украшая комнату со всем присущим ей умением» она медлила в томном раздумии, то над широкой чашей, то над кувшинчиком с драконом, тайком бросая робкие взгляды на юного кузена Генри, и румянец пошел бы любой девушке. И вы могли бы предположить, что она замыслила дождаться ухода тетушки. Однако баронесса и не думала подниматься с кресла. Сжимая в руке палку с изогнутой черепаховой ручкой, она давала слугам властные распоряжения и строго выговаривала им Джону за заплатку на чулке, Тому за чересчур щедро насаленные букли и так далее и тому подобное, держа их страхи страхе и трепете. Еще одно отсутствие касательно судьбы бедных Джеймсов прошлого века. Джеймсы спали по двое в одной кровати, по четверо в одной комнате, чаще всего коморки в подвале, и мылись в деревянных лоханях, каких в нашем Лондоне уже не увидишь, разве что в казармах пешей гвардии Ее Величества. Если Мария мечтала о разговоре наедине, ее нежному сердцу было суждено разочарование. «Где ты думаешь обедать, Гарри?» — спросила госпожа Дебернштейн. «Нам с племянницей Марии подадут в малую гостиную цыпленка, а тебе следует столоваться в лучшей ресторации. В белом коне обед подают в три, и через минуту-другую мы услышим тамошний колокол. И запомните, сударь, вам не следует бояться расходов. Ведите себя, как сын принцессы Покахонтас. Твой багаж отправлен на квартиру, которую я сняла для тебя». «Молодому человеку незачем проводить все время в обществе двух старух». «Не так ли, Мария?» «Да», — ответила леди Мария, опуская кроткий взор, а в глазах баронессы вспыхнуло торжество. «По-моему, последние пять-шесть дней дракон не щадил Андромеды. И если бы Персей отрубил его жестокую голову, это было бы извинительное драконоубийство. Но с ним не было ни меча, ни щита, и он лишь рассеянно следил, как лакеи в коричнево-голубых ливреях снуют по комнате, скрипя башмаками». Когда в Танбридж, Уэльс, свежается избранное общество, сюда перебираются хорошие лондонские портные и торговцы материями. Тебе следует побывать у них, мой милый, потому что твой костюм не слишком моден. Чуточку кружев, я не могу снять трауру с удара, не возразил молодой человек, поглядев на свой черный кафтан. — Вздор, сударь! — вскричала старуха, оперлась на трость и, зашуршав юбками, поднялась с кресла. — Носите траур по своему брату хоть до скончания века, если вам нравится. Я не собираюсь вам мешать. Я хочу только, чтобы вы одевались и вели себя, как принято, и были бы достойны своего имени. — Сударыня Величественно, ответил мистер Уоррингтон. — Насколько мне известно, я его еще ничем не опозорил. Почему старая дама вдруг умолкла и вздрогнула, словно ее ударили? Пусть прошлое хоронит своих мертвецов. У нее с Гарри случалось немало таких стычек, когда шпаги скрещивались, нанося и парируя молниеносные удары. И Гарри нравился ей ничуть не меньше от того, что у него хватало смелости ей перечить. «В том, что ты станешь носить рубашку из более тонкого полотна, право же нет ничего позорного», — сказала она с принужденным смехом. Гарри поклонился и покраснел. Рубашка — это была одним из тех скромных подарков, которые он получил от своих окерских друзей. Ему почему-то было приятно носить ее и с бесконечной нежностью вспоминать этих новых его друзей, таких хороших, чистых, с сердцем простых и добрых. Пока рубашка была на нем, он чувствовал, что никакое зло не может его коснуться. Он сказал, что пойдет к себе на квартиру и вернется, надев самое тонкое свое белье. — Возвращайтесь, возвращайтесь, сударь, — сказала госпожа Бернштейн. — Если наши гости еще не прибудут, мы с Марией подыщем для вас кружева. И баронесса отрядила одного из лакеев проводить молодого вергинца в его новое жилище. Оказалось, что Гарри ждали там не только обширные и прекрасно убранные комнаты, но и грум, желавший поступить на службу к его милости, а также лакей на случай, если он захочет нанять камердинера для мистера Гамбо. Не успел он пробыть у себя, и нескольких минут, как к нему явились посланцы лондонского портного и сапожника с карточками и почтительными приветствиями от своих хозяев господ Ренде и Тула. Гамбо уже приготовил самый лучший костюм из всего его скромного гардероба и самое тонкое белье, каким только бережливая вергинская мать снабдила своего сына. Перед глазами Гарри встала картина родного дома среди зимних снегов, когда в камине трещали огромные поленья, а у огня тихо и чинно склонялись над шитьем его мать, миссис Маунтин и маленькая Фанни. И юноше впервые пришло в голову, что шитая дома одежда может быть недостаточно щегольской, а белье из домашнего полотна недостаточно тонким. Неужели он может устудиться того, что принадлежит ему и того, что он привез из Каслвуда? Странно. Простодушные обитатели этого последнего были неизменно довольны и горды всем, что делалось, говорилось или изготавливалось в Каслвуде, и госпожа Эсмонт, отправляя сына в Англию, полагая, что он экипирован не хуже любого молодого вельможи. Конечно, его платье могло быть более модным, да и шито получше, однако, когда молодой человек, завершив свой туалет, вышел из дома, он выглядел вполне сносно. Гамбо подозвал Портшес и, важно, зашагал рядом,